Глава 37. Долгожданная встреча. Наконец-то настал день, когда я встречусь с теми, кого мог справедливо назвать своей семьей. Аня и Катя, две старшие сестры, заботившиеся обо мне с пеленок. Эти девушки росли вместе со мной, играли, помогали осознать свою силу. А также... Также бросили, практически на корню, обрубив со мной и отцом все связи. Общались мы по телефону максимум пару раз. На Новый год или очередной день рождения. Да и то все разговоры скатывались к привет пока и с праздником. В душе я злился на них так же, как и на оставившую меня с отцом-алкоголиком мать. Злился и все равно продолжал любить. Взяв на кафедре информацию о родственницах, отправился в общежитие будущих выпускников, пройти на территорию которых оказалось то еще морокой. Многие из них уже являлись полноценными героями, подписавшими контракты с теми или иными организациями. Также практически все отличились в задержаниях и ликвидациях злодейских ячеек, от чего вполне могли являться объектами номер один для мести. Практиканта куда проще убить, чем полноценного героя. Так говорил мне некогда отец, описывая всю проблемность студента сражаться без полноценной подготовленной специально для него боевой экипировки которую получали только по завершению обучения и подписанию геройского контракта. Оттого охраны здесь числилось куда больше, чем где-либо еще в Академии. Обычные патрульные герои в годах, некоторые даже с цифрами на груди. Примечание. Цифры на груди имеются в виду ранг героя в Евразийском регионе. В зависимости от достижений раз в месяц тот меняется, после чего изменяется и цифра на груди героя. «Всего десять тысяч сильнейших на Евразийском континенте героев удостоены своей цифры». Конец примечания. Настоящая крепость, а не общежитие. Глядя на стену с видневшимися в ней двумя контрольно-пропускными пунктами, подумал я, застряв на добрые двадцать минут при одной только попытке войти. Далее за стеной все как у нас. Центральный вход, еще одна проходная, вахтер. Только тут он был вооружен не скалкой, как наша пухлая тетка, а вполне себе с виду боевым оружием. Далее длинный коридор. Два лифта. «Ого, девчонки, вы поглядите, кто здесь!» Вынырнув на взлет, но из ближайшей к лифту комнаты произнесла незнакомая мне девушка с закрученной в полотенце мокрой головой. Вслед за ней в дверях показалась еще одна. «О, маленький Давид, как ты после встречи с нашим Голиафом?» «Слышала, что капкан сильно тебя потрепала!» Поддержав подругу, произнесла вторая девушка, показавшаяся из комнаты. «Ну куда ты так торопишься? Постой!» Глядя, как в коридоре появляется все больше и больше женщин в своих домашних, и два прикрывающих срамоту в одеждах, тыкая на кнопку вызова лифта, торопился я. «Дернул же меня, черт, точно так же по-простому нацепить на себя эти треники! Хватит с меня сегодня малознакомых и незнакомых женщин!» Вспоминая визит азиаток, запрыгнул в пустой рифт и также, тыкая на нужный мне этаж, одной рукой вынужденно натянул вниз байку, пытаясь прикрыть уже собственную выпуклость. Каждый шаг по коридору в сторону заветной комнаты давался все тяжелее и тяжелее. Неведомый груз, свалившись на мои плечи, не только сжимал нутро, но и отталкивал. Мозг, четко обрисовывая общую картину нашего с сестрами совместного прошлого, давал понять, нас здесь не ждут, Саня. Наверное, девочки знали, что я в академии. По-любому слышали от матери или отца о том, что их непутевый брат теперь рядом. Но ни одна из них так и не пришла не то что навестить, но и даже поздороваться. Застыв у комнаты с порядковым номером 307, нерешительно, с протянутой к звонку рукой, замер. Может, ну его. Пронеслась в голове мысль. Жил без них, и дальше жить буду. «Нет, Саня, пора расставить все точки над «и». Лучше здесь и сейчас услышать четкое «Уходи», чем постоянно жить в неизвестности, страхи, оглядываться назад и по ночам задаваться одним и тем же вопросом «А что если?». Дрожащее от волнения рукой жму кнопку. За дверью раздается мерзкая бзынь, за которым слышатся быстрые шаги и звучно «Иду!». Этот женский, глухой из-за двери голос сквозь года, пробуждая лучшие воспоминания моего детства, напомнил о своей хозяйке Ане. Дверь со скрипом отворяется. На пороге вижу улыбчивое светлое лицо, русые волосы, серые глаза и родимое пятнышко у левого, торчащего из-под пышных волос, ушка. «Саша?» Кружка срывается с рук сестры, и с тяжелым ударом остальной косяк двери разлетается на десятки осколков, которые, вылетая на плитку коридора, звонко дребезжа спустя секунды замирают вместе с моим сердцем, руками прикрывая открывшийся рот, не скрывая удивления лопает своими большими длинными ресницами. Неужели она и вправду не знала, что я поступаю в этом году? Здравствуй, Аня. Проглотив ком из иголок, застрявших где-то в горле, проговариваю я, отмечая, как сильно поменялась моя взрослая сестра. Раньше Анька на две головы превосходила меня в росте. Вся такая себя величественная, праведная и гордая. А сейчас, глядя на девушку, чья макушка упиралась мне в подбородок, даже как-то взгрустнул. То под чьих-то быстрых ног, а следом и внезапное появление в коридоре существа, напоминавшего огромную дикую кошку, меня сильно испугали. Скребя когтями по полу и буксуя задними лапами на ковре, оттолкнувшись от стены, то в затяжном прыжке кидается мне на шею со словами «Санечка!» Едва не повалив нас обоих, легкая как перышка и верткая Катя, весело хохоча, забирается мне на плечи и, повисая, кричит «Братишка!» Шершавый язык девушки, слюняемые мои волосы и щеку, проходится по голове. За спиной доносится звериное мурчание, а плечи и спина чувствуют впившиеся в них острые когти. «Слезь с него, Катя!» При помощи силы отодрав от меня кошку и оставив ту висеть в воздухе под все те же выкрики. «Пусти! Это же Сашка! Пусти, стерва!» произнесла серьезная и какая-то бледная Аня. «Ну, хотя бы одна из двух сестер рада моему визиту». Когда Русая все же отпустила на землю прижавшуюся ко мне Катюшу, подумал я, проходя в женское пристанище, что, в отличие от нашего мужского, вмещало в себе две комнаты с отдельной кроватью в каждой. Усадив меня на кухне, Аня принялась проверять содержимое своего холодильника, наконец-то позволив мне в деталях разглядеть кардинально изменившуюся Катю, что сейчас весело мурлыкая, виляя хвостом, принялась заваривать нам чай. Средней длины черные и очень жесткие волосы закрывали всю голову, шею и часть спины более мелкой кошки. На лице чуть ниже трансформировавшихся ушек виднелась звериная шорстка, чем-то напоминавшая очень длинные бакенбарды. Руки сестры от запястья и до локтей тоже защищала плотная черная шерсть, как и ноги от коленей и до длинных когтей на пальцах. Столь сильные изменения слегка шокировали, да и этот хвост, что сейчас весело покачивался из стороны в сторону. Он ведь настоящий? Прихватив тот закончик, заметил, как шерсть на спине сестры, приподнимая плотно прилегавший к груди топик, стала дыбом, после чего тут же отпустил: Ген X сильнее всего влияет на человека после достижения возраста в 21 год. Вместе с тренировками сила начинает расти в геометрической прогрессии, попутно перестраивая и подстраивая под себя человеческое тело и генетический код. Видя мой интерес к трансформировавшейся кошке, проговорила Аня, А после, поставив на стол бутерброды и какой-то салат, сильно пахнувший морепродуктами, спросила. «Как ты оказался здесь?» «Как и все поступил. Отец да и я говорили матери. Неужели вы не знали?» «Отмечая максимальную глупость данного вопроса, говорю я». «Санечек, да знаю я, мы бы тебя еще на вокзале встретили и отмечать отправились бы». «Две кружки чая со звоном приземляются передо мной». После чего Катюша, потеснив на стуле, вновь нежно воркуя, обхватывает меня своими измеринными лапками. «Катя!» — шипит на ту злобно Аня. Все нормально. Я сотни раз представлял себе момент нашей встречи и был очень рад тому, что он наконец-то наступил. Так что с отцом? Он должен был позвонить и сообщить. У нас нет его номера. Сам знаешь, мы не очень-то с ним и ладим. Понимаю, почему». Кивнув сестре, спрашиваю за мать. Но те, словно не договаривая мне что-то, отнекиваются. Мать ничего не говорила. Стараясь сохранить свою натянутую улыбку, говорит Катя. Ладно, все в прошлом. Аня, я уже не маленький, и может вы мне наконец-то расскажете, какого черта произошло в нашей семье и почему вы с матерью нас бросили? Вспомнив, зачем я здесь, так и не сделав даже глотка чая, отодвигая кружку, произнес я. Пожалуй! Позволив себе легкую и такую же, как у Кати, ненатуральную улыбку, отозвалась русая Аня.